Глава 12 Колодец. Я осматривала колодец минут десять. Это стоило того, чтобы опоздать в школу. Стебли, затянувшие круглое отверстие колодца, росли так плотно, что я, вероятно, могла бы встать на них и не провалиться. Я попыталась заглянуть в колодец в небольшую щелку между стеблями, но увидела только темноту. Зато мой крик вниз «Эй!» принёс кое-какой результат. Голос донёсся обратно до меня, как будто издалека. Колодец был явно необычный. Может, там внизу и был туннель? Что же Ред делал в субботу ночью? Я накинула на колодец ещё несколько веток, а затем продралась через заросли кустов обратно, и, убедившись, что никто не видит, вылезла наружу рядом с шведским коттеджем. На следующий день я показала колодец Реду, и когда он увидел его, то обрадовался этому подтверждению своих слов и воскликнул. «Я же говорил!» По дороге в школу я продолжала обдумывать его рассказ про ночной забег. Все это было очень любопытно, но, к сожалению, узнать что-либо еще мне не светило, если только крутые детишки не примут меня в свою тусовку, как приняли брата, и не позовут с собой на один из этих забегов.